ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТОЛИЦА МИРА. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Поздним вечером, прилетев в Нью-Йоркский аэропорт Кеннеди и усевшись в желтое такси, я попросил шофера отвести меня в какое-нибудь из бруклинских мотелей, находившейся поблизости от квартала российских эмигрантов. «В какой подешевле?» – спросил водитель. «Да», – сказал я, решив не шиковать. «Самый дешевый — Харбор-Инн, ночь восемьдесят долларов. Устроит?» «Недорогой приличный пансион в Берлине обошелся бы мне в тридцать, так что за сумму практически втрое большую я мог рассчитывать, как мне подумалось, на значительные удобства, а потому с таковым предложением шофера без колебания согласился». Такси вырулило на скоростную дорогу, тянувшуюся вдоль океанского побережья, и понеслось по ней, безликой и серой, в густом и стремительном потоке машин. Мотель располагался прямо у съезда с трассы, рядом с заросшим кустарником-пустырем, обнесенным забором из металлической сетки. Я вошел в крохотный холл, тут же уткнувшись в стойку портье, отделенную от внешнего мира мутным пуленепробиваемым стеклом, за которым восседала какая-то старуха лет восьмидесяти с пудовыми золотыми серьгами в блондинистом парике в темных очках с обрюзгшей физиономией, зашпаклеванной густой косметической штукатуркой. «Номер на ночь», — сказал я, просунув в щель, проделанную в стекле сотенную купюру. Мне возвратили сдачу и вместе с ней латунный почернелый ключ. Я поднялся в темный номер, не без труда отыскал на стене вывалившийся из углубления в ней выключатель, болтавшийся на спутанных проводах. В комнате резко и тяжело воняло застоявшимся табачным перегаром ковровое покрытие, было заляпано какими-то рыжими кляксами, белесами разводами, и кое-где на нем отчетливо различались следы башмаков прошлых постояльцев. Я дернул желези на окне, предвкушая насладиться видом ночного города, но взгляд мой уперся в глухую стену соседнего здания. Повесив пальто, Я присел на кровать, глядя на тумбочку, на чьей деревянной поверхности виднелись многочисленные следы от затушенных окурков. Невольно припомнилась моя складская комнатенка, показавшаяся мне с этим мотелем, котировкой, очевидно, в четверть звезды, королевскими покоями. Можно, конечно, было сесть на такси и поехать в поисках более приличного пристанища. Однако я решил, что одну ночь в данном заведении вынести способен, и рыпаться куда-либо на ночь глядя не стоит. В конце концов, есть крыша над головой, и ладно. Выпендриваться после того, как коротал заснеженные ночи в армейской палатке в подмосковном лесу, явно не стоило. Я включил телевизор. На пыльном экране появились люди с фиолетовыми лицами и прошел в умывалку, где имелась ванна, возвышавшаяся над полом на уровне моей голени, и толчок, на краю которого сидели два таракана, невиданные мною доселе породы, длиной с палец взрослого мужчины. То ли тараканы хорошо питались, то ли являлись акселератами. А может, нелегально эмигрировали сюда, в порт Нью-Йорк, из неведомых экзотических стран? Впрочем, за номер платил я, а не они, а потому, брезгливо сбросив непрошенных, приживал носком ботинка в толчок, я спустил в воду, вымыл руки, обтерев их сомнительной чистоты гостиничным полотенцем, и вернулся в спальное помещение, где по телевизору началась трансляция новостей. На кровати, на самом краешке покрывала, сидела мышь, пристально рассматривая телевизионного диктора при моем появлении в комнате мышь не проявив ни малейшего беспокойства равнодушно на меня покосилась и продолжила свое наблюдение за событиями на экране я переоделся в спортивный костюм и прилег на кровать составив мышки компанию спросил ее вежливо не возражаете мышь вновь повела в мою сторону блестящей черной бусинкой глаза и вдруг как бы сделала жест лапкой «Мол, все в порядке, лежи, друг, только не отвлекай». Я уже начал засыпать, как вдруг кровать принялась мелко дрожать, а потом аж вздыбилась подо мной, и я, всполошенный мыслью о начавшемся землетрясении, подскочил, скоро, впрочем, и успокоившись. Под отелем проходила ветка метро, а моя кровать, видимо, располагалась по ходу движения поезда прямо над рельсами. Привычная к подобным вибрациям мышка продолжала бесстрастно смотреть телевизор. Я снова провалился в сон, но тут прямо над ухом мужской голос сокрушенно произнес. — Я оставил презервативы в машине, дорогая. Я вновь очумело подскочил на кровати, не понимая, что происходит в комнате. — Сходи в машину! — откликнулся женский голос. — До меня дошло. Собеседники вели диалог из соседнего номера, отделенного от меня картонной, видимо, перегородкой, к которой я приткнул свою подушку. Некоторое время царила тишина, голоса соседей начали уплывать куда-то вдаль. Мне смутно привиделась Ингрид, но в этот момент что-то толкнуло меня в голову. Затем вновь. Стенка судорожно тряслась, неизвестные мне постояльцы активно занимались любовью. При этом процесс ими громко комментировался. Я посмотрел на край постели, мышка куда-то исчезла, видимо, в смущении. Кровать снова вздыбилась от проходящего под ней поезда. Я улегся поперек гостиничного ложа и, наконец, заснул. На силе воли, что называется. Проснулся я рано, разбитый и злой, вышел из ночлежки, оставив в камере хранения свой чемодан, и, поймав такси, отправился в район русскоязычной эмиграции на Брайтон-Бич за необходимой газетой. Район представлял из себя большую пеструю трущобу, завешенную вывесками на русском языке, Трущобу венчала эстакада подземки, по которой со скрежетом и визгом передвигались поезда, следующие в сторону моей кровати в мотеле, а также в направлении, противоположном от нее. Человек кавказского типа, в дубленке и в кепке, сидевший в будке местный союз печати, продал мне новое русское слово. Я прошелся по улице, всюду слыша исключительно русскую речь, отмеченную, как правило, сильным провинциальным акцентом украинско-одесского звучания. Двое, идущие навстречу мне по улице женщин, одна из которых была, видимо, приезжей, вели следующий диалог. — И что ты имеешь сказать за наш Брайтон, Людмилочка? — Я имею сказать, что мне такую родину, котик. Эта дама, подумалась мне, прибыла в данный чертятник откуда-то из глубины мрачнейших сибирских руд. У меня, по крайней мере, не возникло ни малейшего желания поселиться в подобном местечке с его довольно-таки странными обитателями, чью внешность отличала принадлежность к какой-то особой нации». Причем превалировал на этих мельтешащих на Брайтоне физиономиях не столько признак еврейской расы, это-то ладно, а печать некой дегенеративности. Или, может, Америка отражалась таким образом в зеркалах лиц обитателей здешнего гетто? Черный человек открывал жалюзи небольшого супермаркета. Проходивший мимо него пожилой толстячок, остановившись, полюбопытствовал. «Как дела, Джим?» «Хорошо, очень хорошо, мужчина», – старательно выговорил Джим, фиксируя желези на оконном проеме. Я почувствовал, что английский язык в данном районе не обязателен, зато обязателен одесский. Зашел в супермаркет, где мне вручили газетку с указанием сегодняшней скидки на некоторые виды продуктов. Неподалеку от меня стояла седовласая дама в шубе из чернобурок с бесчисленными бриллиантовыми кольцами на скрюченных артритом перстах. — Семен, ты проверил газету? — вопросила дама лохматого молодого человека в спортивной куртке. — Да, мама, там никакого дискаунта на макароны. — Так что, надо платить, сколько стоит? — Из супермаркета я проследовал в заведение, обозначенное как пельменное, и уселся за стол, заказав себе плотный завтрак. В ожидании горячего блюда развернул слово. Нашел отдел объявлений. «Так. Кардиолог Лев Паукман. Удаление жировых отложений путем отсоса. Доктор Дикс. Ноги должны служить вам всю жизнь». «Адвокат Роберт Каракау, бывший прокурор и начальник бюро по борьбе с наркотиками, будет представлять вас в суде по всем уголовным делам. А вот и о недвижимости продается прекрасный роскошный дом на Лонг-Айленде с красивыми нереальными спальнями. Чтобы понять, надо увидеть». «Молодой человек, не дадите ли полистать после вас газетку?» Обратился ко мне, сидевший за соседним столиком, мужчина лет пятидесяти, в темно-синем капитанском пиджаке с золочеными пуговицами, в очках с затемненными стеклами, курносый, с плоским широким лицом, явно отмеченным пороком хронического пьянства. «Нет проблем», — сказал я, — «найду нужное объявление и, пожалуйста». «Какое объявление, если не секрет?» Мужчина, дрожащий рукой, плеснул из графинчика водку в рюмку и судорожно ее опорожнил. «За что уважаю шведов?» <къех> «За абсолют!» — прошептал восхищенно. «Хочу снять квартиру», — сказал я. «В гости приехали?» «Типа того». «А зачем вам квартира, если в гости?» «Дешевле комнату?» «Ни тебе залогов, ни счетов за газ и свет». Он снова налил себе рюмку. «Поддержите компанию», — указал на графин. «Белого офицера». Я решительно отказался. «Меня зовут Евгений», — представился похмеляющийся собеседник. «Могу сделать вам второе предложение. Сдаю за 400 долларов в месяц второй этаж своего дома. Дешевая цена, но вынужден. Срочно материальные затруднения. У нас, белых офицеров, это распространено. Увы». «Вы где-то работаете?» – спросил я. «Что? А, конечно, работаю, молодой человек. Иначе на какие бы бабки я бухал?» Это был довод, разящий на повал. «Я служу в лимузин-сервисе», – пояснил Евгений. «Собственная машина – Кадиллак Радио. Хорошая зарплата?» – он призадумался. «В принципе, как у летчика гражданской авиации». — Если пахать, конечно. А я иногда себе позволяю... — Да. — Ну, что поделаешь, — добавил обреченно, — характер белого офицера — это... — И где же находится ваш дом? — перебил я. — Неподалеку. Шипцетбай. Знаете такой район? — Изумительный, — доложу я вам. — Взглянуть на дом можно? — Ну, сейчас закончим, — собеседник выразительно посмотрел на графин. Я расправился с завтраком, отметив, что приготовлен он отменно и способен выдержать любую критику. Сожратвой на Брайтон-Бич дело обстояло солидно, ничего не скажешь. Магазины ломились от колбас, подвешенных над прилавками, как елочные украшения сыров, икры и всяческих разносолов, напоминая своим изобилием, купеческие ловчонки XIX века, описанные русскими классиками, и мной, выросшему в неплодородную эпоху социалистического строительства, невиданные. Здесь, на Брайтоне, просто не понимали капризных американцев с их заботами о низкокалорийной пище, не содержащих жиров, увлечениями диетой и всякой там аэробикой. Обитатели гетто жили на земле нового света так же, как и когда-то в Союзе, стремясь вращаться в среде соплеменников, обделывать делишки, руководствуясь привычными стереотипами, и воплощать свои прежние голодные мечты о колбасно-икорном рае в повседневную, радующую их глаза и души, реальность. Пока Евгений поглощал целительный с его точки зрения алкоголь, я вышел из пельменной и прошелся к океану. Поднявшись по лесенке на набережную, замер, преисполненный восторга и счастья. Вот что мне было столь необходимо. Вот о чем я интуитивно мечтал. Тугой соленый воздух заполнил легкие, пьяня своей первозданной свежестью и живительным холодком океанская шире зачаровывала набережная представлявшая собой широченный деревянный настил ровно тянулась вдоль побережья казалось в бесконечность мне моментально пришла мысль о велосипеде и спортивном костюме сулящих славное времяпрепровождения обитатели брайтон бич сидели неподалеку в большой открытой беседке курили пили Пива и, нещадно матерясь, резались в домино. По-моему, они даже не представляли, какое это наслаждение бежать по ровной полосе досок, пружинищих под ногами, бежать до изнеможения, истекая потом, выносившим из тела все шлаки, и дышать, дышать до одури синим морским воздухом, балдея от роскоши такого единения со стихиями неба и океана. Нет, на этом Брайтон-Бич существовала и определенно положительная и очень здоровая сторона бытия. Я вернулся в кафе, вывел под руку покачивающегося Евгения, предлагавшего мне продолжить знакомство в приличном ресторане, а не в какой-нибудь жалкой пельменной, и, погрузив его в припаркованный неподалеку Кадиллак, Твердо заявил, что если он сейчас же не отвезет меня осмотреть апартаменты, я продолжу поиски жилья по газетным объявлениям. Ты не белый офицер, разочарованно покривил самой первый американский знакомец, переводя хромированную рукоятку переключения передач, торчавшую из рулевой колонки, в положение езды по прямой. Да, согласился я, я всего лишь сержант, и то разжалованный. До Жениного дома от Брайтон-Бич мы доехали за неполных пять минут. Домик был безликостандартный, аккуратно облицованный темно-красным кирпичом, с маленьким задним двориком, драйв-уэем и с гаражом, оснащенным воротами жалюзи. Женя поправил нетвердой рукой свои темные очки, плотно уместив их на плоской переносице. Разгладил оттопыренным мизинцем Короткую тронутую сединой челочку И сказал Возможен семейный скандальчик Но он тебя не касается Пошли В доме нас встретили две женщины Одна кривобокая долговязая старуха Лет 70, в брючном костюме И свалявшимся рыжим реке, Другая брюнетка лет сорока Телосложение Также угловато гнутого С крысиной мордочкой и отчужденным взглядом, как бы говорившим. «А пошли вы все!» «Ты опять пьян!» — накинулась старуха на невозмутимого Женю. «Нет денег заплатить за мой зуб, а ты блуждаешь по кабакам!» Старуха изъяснялась на русском, но с сильным акцентом. «Мама, что взять с этой сволочи?» — вступила в разговор дочь на английском. — Без нервов девушки, — молвил Женя бесстрастно, — они вам еще пригодятся, покуда я жив. — Вот, — указал на меня, — наш новый жилец. Все договорено, можешь идти поклевать свою гнилую пасть. Человек платит. — Вам нужна комната? — неприязненно вопросила меня брюнетка. — Да, на месяц. Может, съеду и раньше. — В любом случае, четыреста долларов, — отрезала она, — сразу. «Ну, хорошо, — ответил я, — сразу так сразу. Но давайте для начала осмотрим помещение. Как?» С видом, будь то мне оказывается невероятное одолжение, брюнетка, поджав губы, молча двинулась на второй этаж. Я последовал за ней. Апартаменты были вполне пристойными. Гостиная с небольшой кухонкой и спальня. В углу спальни прямо на полу стоял телевизор. «Вам повезло, мы не берем депозитов», — прокомментировала брюнетка, со злобой кидая на постель комплект простыней. «Белье вернете отстиранным, ясно?» Стареющую даму чувствовалось здорово достали разнообразные превратности жизни. Может, и связанные с пьянством Евгения, кто знает. «Жилье мне подходит», — сказал я. «Все как надо. А телефон у вас есть?» «Вам еще и телефон?» «Понятно», — покладисто отозвался я. «Купим!» И отсчитал 400 монет, проворно выхваченных брюнеткой из моей руки. Далее за гонорар в 20 долларов Женя согласился повозить меня по Бруклину, дабы я мог решить насущные проблемы своего устройства на новом месте. Я купил телефон сотовой связи, оплатив услуги по его включению, навестил супермаркет, гостиницу, откуда забрал свой чемодан, а после вновь заехал на Брайтон-Бич, где в книжном магазине, именующемся «Черное море», принимали объявление для слова. Прочитав представленный мною текст об утраченном бумажнике, хозяйка магазина спросила, в какой рубрике данное воззвание мне желалось бы разместить. — Вообще-то материал определенно напрашивался для публикации на страничке сатиры и юмора, но я предпочел колонку разное. — Утерян бумажник, — усмехнулась хозяйка. — Это же глаз вопиющего в пустыне, кто услышит его. — Может, найдется какой-нибудь голодный лев, — ответил я.